Глава восьмая. Я понял все. Это точно была идея Годдарта. Никто другой не смог до такого додуматься, только мой отец и точка. С малых лет он грузил меня в великой историей Пруссии, рассказывая, какой великая она когда-то была и что наш род сделает такой ее вновь. Но помимо его мечтаний и рассказов там были истории о других странах. Заслужила свое место Российская империя, которая несколько раз побеждала Пруссию, отбрасывая ее на долгие годы назад. Местами это было заслужено, местами не очень, но факт остается фактом. Победители не судят, как правило. Рядом с империей находилось Северное Королевство. Вот там было все проще. Он отзывался о них, как о крайне безумных людях, которые скрываются за своей показной жестокостью и тупостью, а на самом деле невероятно умные и смелые. Если Северянину поступит приказ, то он выполнит его или умрет. Впрочем, и в прусской армии такую модель поведения он прививал долгие годы, и у него это получилось. Наконец была еще Священная Римская империя. Римляне не раз сталкивались с Пруссией. В голосе Железного Гондарда слышался трепет, когда он рассказывал о прежних битвах. Это была схватка двух равных по уму и военному мастерству противников. Каждая битва записывалась в учебники военного искусства и позже преподавалась в военных институтах и школах, равные среди равных. Но добавлял, что это было очень давно. Теперь эта страна, которая потеряла сначала свою территорию, а затем и свою историю и судьбу. И от этого ему было грустно. Были мечты и желания захватить трон Римской империи и снова сделать ее великой. Я тогда еще уточнил, а хотят ли они сами? Были сомнения, что это только его желание. Но нет. Хотят, как оказалось. Рим был велик, пока им правили особой императорской кровью в одном лице. Но когда последний император во время войны с Российской империей пропал без вести, это стало концом великой страны. Власть захватил Сенат, которому было плевать на все, кроме одной вещи — денег. Армия постепенно была распущена, а деньги воровали немыслимыми объемами. Спорные земли продавали, на их в прошлом у них было очень много. Это сейчас остался один несчастный сапог. Мрачное время наступило для страны, и золотой век для сотни сенаторских семей и всех тех, кто был с ними связан. Люди в такой моральный упадок пришли, что даже легенду себе придумали. Однажды истинный император вернется, и сенат научится плакать. «Глупая легенда, однако. Но что я вижу? Сейчас перед собой я вижу старика, который и есть эта самая легенда. Сидит и пьет чай из моего термоса». «Знаешь, молодой Галактионов», — обратился он ко мне, — «мне очень много лет, а я вкуснее чая не пил в своей жизни. Именно так, мне кажется, сейчас. А за этот бутерброд, без сожаления... «Я смог бы отдать...» — он задумался. «Года два назад руку мог отдать лишь за возможность прикоснуться и вдохнуть его аромат». «А ты случайно не откинешься от эйфории? Может, я зря отдал тебе еду?» Видел я людей, которые после длительного заключения сходили с ума, когда опять начинали пользоваться простыми вещами. «Ах!» — набрал он полный легкий воздуха. «Не дождется мир моей смерти. Я ведь сбился уже со счета сколько здесь нахожусь. Но очень давно. Ты думаешь, что меня сможет убить коса хлеба?» «Вообще-то я так и думал, но решил промолчать. Кстати, бутерброды и правда хорошие. Мне их ханушка сделала. С любовью». Пока он жевал, то сам, того не понимая, дал мне время подумать. «Как поступить?» Я уже понял, что Годдард захотел вернуть фигуру его значимости не просто так. Скорее всего, Римскую империю ждет потрясение и война. Это на руку Годдарду. Одно дело биться против Объединенной Европы, другое — расколоть ее в сомнениях. Уверен, что очень многие, узнав, что Марк Аврелий жив и снова в строю, задумаются о последствиях противостояния с ним. А если Годдард и Марк смогут заключить союз, то полагаю, что остальную Европу ждет сюрприз вообще гигантских масштабов. С одной стороны, нет, это со всех сторон будет для Российской империи выгодно, но вот с другой, не просто же так его сюда посадили. Хотя, по словам узника, а мы успели пару часов поговорить, его сюда заточил Сенат. Перед пленом он воевал с империей, и ничего серьезного не должно было произойти. За год закончилась бы война, и тогда он вернулся бы домой и подавил мятеж, о котором ему сообщили. Чего он не предполагал, так это о предателях в своем окружении. По факту его предали самые близкие друзья и отдали российскому императору, полагая, что тот его убьет. А они лицемерно смогут обвинить в этом империю. Не убили. Но предателям об этом не сказали. «Отвлекись от еды», — вдруг позвал его. «Хотел уточнить. Ты сказал, что тебя предали даже союзники. А коронат был среди них?» «Был ли коронат?» Не удержался он и рассмеялся. «Эти ублюдки убили моего сына, когда тот бросился мне на помощь». «Понятно», — кивнул своим мыслям, а потом добавил. «Кстати, почему не пытаешься сбежать?» «А зачем?» — хмыкнул он. «Если ты спокойно сидишь рядом со мной, когда дверь из моей темницы открыта, то, вероятно, ты достаточно силен, чтобы остановить меня». Или Глоб. Ну и, усмехнулся я. Ты ведь галактионов, полагаю, ты и силенный Глоб. В таком случае опасно устраивать побег. Я лучше подожду и узнаю, зачем ты ко мне явился. А если ты хочешь узнать секрет моей долгой жизни, то меня уже об этом спрашивали. Кровь первых правителей Рима, бо мне она, она дает силу. На секунду он замолчал с наслаждением, откусил еще кусок бутерброда и запил чаем. «И молодость, и еще долгую жизнь. Да, полагаю, тебе это и так известно. Ты прости, что так много говорю. Соскочился я за общением. Умный и опасный старик. И когда его приведут в порядок, то больше сорока лет ему не дать. Я ощущая, сколько в нем силы и как долго он ее копил, Сейчас играет роль доброго и слабого дедушки, и даже не против поговорить. Но я его хорошо понимаю. Если вдруг я попытаюсь его убить, он будет готов. На все сто процентов будет готов и проведет очень неплохое сражение, в котором выложится на полную. И хотя я не собираюсь его убивать, он об этом не знает. Посидели еще около часа, и я принял решение. Все обдумал и пришел к выводу, что его появление на мировой арене не должно сильно навредить империи. Если только он не придет на сторону врагов и скажет, какие ему ужасные, что столько лет держали его заточение, заточении, ай-яй-яй. Но шанс, что такое произойдет, слишком мал. А вот коронату я сочувствую. У них мало шансов избежать войны. «Рим сейчас велик?» — вдруг спросил он у меня, серьезно глядя мне в глаза. Я не знал, что ему ответить, и попытался подобрать слова. «Понятно». «О, ублюдков получилось!» По моему молчанию он все понял, и сколько же грусти я прочитал в его глазах. «Да ведь я столько раз проигрывал в голове сюжет, когда за мной придут соотечественники. Еще больше размышлений было о том, насколько моя империя велика. Ублюдки все разрушили. Насколько он плох?» Еще один вопрос последовал от старика. Мне тяжело судить. Как я знаю, из 32 первых знатных родов осталось всего лишь восемь. Армия около ста тысяч, а вот города и регионы мне сложно сказать. Я плохо учил историю твоей страны. Вдруг поднялся он и рассмеялся. 100 тысяч! Вот у мора! Не мог остановиться этот старик, смеясь, как сумасшедший. Самые худшие! Самые! Численность армии не опускалась ниже миллиона. Страна в разрухе. И это я еще не сказал, что почти вся военная мощь страны — это личная гвардия Сената. Да и мне кажется, что он думает, что империя все еще занимает большую часть Европы. И часть России. Пожалуй, подожду с хорошими вестями. Мне же не надо, чтобы его словил удар прямо здесь, на месте. «Хватит набивать живот», — снова взял он слово. «Делай свой выбор, последний из галактионовых». «Мы идем на поверхность или будем сражаться?» обещаешь что в случае второго варианта я тебя пощажу. Твой род относился ко мне с уважением и никогда не позволял себе унижать мою часть». При этом он начал выпускать свою ауру. Золотую ауру, что стала опоясывать весь уровень, на котором он находился. Хотя она достигла меня, но вреда мне не причинила. Настолько было великое у мастерство. Ну, а еще это аура правителей. Сильных правителей, и она не так агрессивна, как остальные, потому что он умело управляет ею. Такие люди могут убить словом быстрее, чем мечом. Чтобы не падать в грязь лицом, я хмыкнул и врубил свою ауру. Теперь весь этаж сиял голубым и золотым, и, что примечательно, наши ауры совсем не враждовали. «Интересно», — хмыкнул он. «Очень», — оскалился я. И замолчал на несколько минут, а затем встал со своего места. Хватит страдать фигней, нас уже ждут. Как говорят у них, жеребий брошен. Теперь невозможно отыграть назад. Я вместе с Марком Аврелием стал подниматься на поверхность. Не знаю, принял ли я верное решение, ведь хорошо понимал, какой властью обладает этот человек, выйдя он на свободу. Он способен поднять на войну всю свою страну, а в союзе с Годардом лет через тридцать может и на империю двинуть. Но это уже будет потом. Или не будет. Все, что я точно знал, это будет интересно. Европейские королевства даже не подозревают, что их ожидает. Сколько их образовалось уже после распада Римской империи? Ой, как не подозревают. Когда мы поднялись на четвертый уровень, то пришлось сделать вынужденную остановку, которую инициировал я. «Но я не устал!» Прищурившись, посмотрел на меня старик. «Я тоже, но так надо», — ответил ему. Он не стал больше спорить со мной. За время, пока мы тут сидели, а это было около двадцати минут, шнырька сгонял на поверхность и передал весточку Москаленко, что у меня все получилось, и пора сообщить Балконскому. После того, как он это сделал, мы пошли дальше. «У меня были сомнения о смерти твоего рода», — вдруг сказал он на третьем уровне. Но теперь я вижу, что это правда. Я помню это место другим. Оно станет другим. Теперь оно снова под управлением Галактионова. Так вот какая была цена. хмыкнул он, сразу поняв, зачем я пришел за ним. Каким ты его видишь в будущем? Парады старика, утоли его любопытство. Все же это место мне было почти домом. Сделаешь свою крепость. «Построишь производство или оставишь тюрьмой?» «Прибыльным, Марк». «Очень прибыльным». Это был наш последний с ним здесь разговор. Ведь когда мы поднялись на свежий воздух, нас там уже ждали. Балконский молодец. Верил в меня, наверное, всей душой. Тысячи две солдаты, приличное количество военной техники здесь находилось, на моем острове. Два дирижабля класса «Небесный воин» и «Крепость» стояли на тросовой стоянке а вход в подземелье окружили танками, которые смотрели прямо на нас. Впереди всего этого великолепия стоял сам Балконский. «Добро пожаловать, Ваше Императорское Величество! Пожаловать в новую жизнь!» Хотя Марку Аврелию и было тяжело здесь находиться, и даже от яркого света страдали его глаза, но внешне он вида не подал. От старика в нем ничего не осталось, кроме внешности. Движение, осанка и то, как он дышал и жестикулировал. Все в нем выдавало породу. Благодарю. Надеюсь, у вас найдется баня для меня и человек, который сможет привести в порядок это безобразие. Это знаете ли, никогда не любил бороды. К вашему прибытию мы подготовились. Все, что может понадобиться, уже ждет на дирижабле, который лично доставит вас в столицу. Там же вас ведут в курс дела того, что. Он на секунду запнулся. «Вы пропустили по особым причинам». «Понимаю», — кивнул он с легкой улыбкой. «Вот зря не так. Танков нагнали, и сразу переходит к делу, давая понять, что от него что-то нужно. Можно было просто сказать, что посадили его прошлые власти, а теперьшние не стали терпеть такого непотребства. Если что-то я и знаю о Римской империи, то она подобна Фениксу». Даже моргнуть не успеет, как она возродится из пепла. Но, как я уже сказал, хочу увидеть, к чему это приведет. Когда императора со всем почетом проводили на посадку, а бойцы явно не знали, кто это, но им сказали, что это важная персона, то ко мне подошел Балконский и протянул портфель с бумагами. «Могу тебя поздравить!» — протянул он мне еще и руку. «Теперь это все твое!» «Ага!» — наигранно скривился я. Уничтоженная тюрьма, в которую еще нужно вложиться. — Понимаю, — кивнул он. — Но также понимаю, что ты не сильно огорчен. Вернуть свое наследие очень важно для каждого человека. И не важно, что это будет. Старый табурет, на котором сидел первый глава из твоего рода, или тюрьма. — А что, есть такая табуретка? — прищурил я свой взгляд. — О, нет. — сразу замахал он на меня руками. — Такого точно нет. «По крайней мере, я не знаю». «А насчет тюрьмы, то хочу тебе кое-что сказать», — нагнулся он ко мне. «Мы с Лизой еще несколько месяцев назад хотели ее передать тебе за заслуги, но понимали, что это непростое и ответственное дело. Не знали, потянешь ли ты. Но в этот раз, когда вопрос был поднят, то ни у кого не было даже сомнений». Это я сказал, чтобы ты понял, насколько вырос в наших глазах. Настолько, что пока другим дарят менее, то мне дарят тюрьму. Мою тюрьму, позвольте заметить. А еще добавлю, но ну, если что, я этого не говорил. Очень и очень многие обеспокоены по твоему поводу. Слишком молод и силен, а еще красив, — криво усмехнулся он. — В кулуарах поговорят, что ты... Можешь попытаться стать следующим императором. Вот тут уже настала моя очередь махать руками. Точно нет, мне и баронство с головой хватает. Не нужна мне империя, от слова совсем. Так можешь всем и передать. Вот я говорил это с улыбкой, переводя все в шутку, но Балконский не улыбался. — Значит, тебя не устраивает только ответственность, но не Лиза? — хитро спросил он. И тут я сознался изначально подоплек этого вопроса. А ведь я и правда подумал не о том. С моей силой можно было попробовать захватить власть, но чтобы через постель... Балконский шел, кивнув мне на прощание, а вместе с ним и армия. А я стал состоять в раздумьях, надеясь, что мои слова не вызовут новых последствий. Что было дальше, сложно описать структурированно. Ведь сейчас, в один момент, тюрьма осталась совсем без охранников. «Все, кто нес тут службу, покинули ее, как только сменился владелец. Достаю телефон и набираю волчару, который только этого и ждал». «Слушаю», — тут же отозвался он, Все прошло удачно?» «Да, они передали тюрьму нам. Теперь здесь всем заправляем мы», — дал ему сигнал. «Дальше по плану». «Принял», — ответил довольный волк. «На самом деле, снаружи ждала не только армия Балконского, но и моя гвардия». Не прошло и 20 минут, как всегда стали слетаться вертолеты, буревестники и другой транспорт, который вез как людей, так и технику. А еще не забыли они и материалы. Сегодня здесь должна стоять нормальная защита, в том числе два иерихона. В жизни не поверю, что другие не знают про эту сверхсекретную тюрьму, а также, что им неинтересно побродить там, где жили галатеоновы, чтобы разобраться в их секретах. А возможно, Кое-кого оттуда вытащить. Надо все-таки найти время и просмотреть список заключенных. Вот на такой самый случай будем держать здесь людей и технику. «Куда вы их потащили?» — орет волчара, который лично прибыл. «Стороны несите, здесь столбы не нужны!» «Столбы тоже здесь будут установлены, хотя и есть у меня опасения, что тюрьма может их захватить. Тут ведь все как устроено!» эта постройка имеет свое сознание которое заложено с помощью элементалей и големов я сразу их ощутил к примеру в некоторых камерах стоят двери големы которые впали в спячку в других местах пол и стены это тоже големы и они раньше были готовы в любой момент остановить вторженцев или беглецов но все это сейчас в таком плачевном состоянии что мне придется здесь изрядно потрудиться если честно могу признаться что если не получится разобраться в комнате управления, то ничего не смогу сделать. Ни один строитель или одаренный земли не сможет здесь ничего предпринять. Как мне известно, такие постройки продавали архитекторы. Они разлетались, как горячие пирожки во время нашествия саранчи. Архитекторы совсем не хотели к каждому потом ходить и ремонтировать, поэтому у них была пожизненная гарантия в разумных рамках. Это означало, что такие постройки умеют восстанавливать сами себя. Потому я сейчас и спускаюсь на подземный этаж, в котором находится главный пульт управления. С его помощью имперские стражи управляли здесь всем. Вот только они не знали некоторых особенностей Ордена Архитекторов. Комната управления выглядела убого. Как минимум, здесь сейчас был беспорядок, и все панели из камня и артефактов слегка загажены. До какой степени нужно было убить это место, чтобы оно не могло очистить себя само? А еще мусор тоже присутствовал. Завтра же позвоню балконскому, и пусть выпишут по первое число всем тем, кто здесь работал. Так быстро собирались спешки, что забыли за собой убраться. Призвал кислотного слайма и пожелал ему приятного аппетита. А теперь твоя очередь, обратился к мелкому, который крутился на каменном глобусе, вмонтированном в панель. Давай, врубай поисковика. Глянь, что здесь можно найти ты заржал шнырка но ушел искать то что здесь можно найти лишние проблемы на свою голову я и так понимал а сейчас знаю об этом получше врубил свое внутреннее ощущение тонких материй и впустил энергию в глаза в этот раз они засияли голубым цветом огляделся по сторонам и нашел нужную панель на ней не было кнопок или рычагов а также кристаллов, которые заменяли лампочки. Зато была выемка для руки. К слову, таких выемок здесь было много, и угадать с первого раза нелегко, какая мне точно нужна. Если не знать, что искать, то можно уничтожить это место одним неосторожным прикосновением, которое имеет свой код допуска. Подошел туда, положил свою руку и... В нее вонзилось около сотни тонких игл, которые сразу вошли во все энергетические каналы. К слову, это очень мощный артефакт, раз он так может. Но я не боялся, что он попытается меня убить. Я был готов дать ему бой, если он признает меня врагом. Все же опыт в такой работе есть. С меня стали скачивать информацию, что было неприятно. Словно комарик кусает в руку, а ты убить его не можешь. Сам не знаю, конечно, как это. Ведь обычный комар мне не страшен, но вот Анна говорила, что ужасное чувство, и врагу такого не пожелаешь. В какой-то момент, размышляя о своем, я забыл, что происходит. Час, два, три. Вскоре иглы вышли из моей ладони. Хранитель последнего пристанища приветствует наследника, раздался голос в моей голове. Все же меня опознали. Я был прав. В этом месте за управленца был пространственный дух. Теперь мне трудно понять, сколько стоит эта тюрьма. Ведь по факту он мог содержать ее вечно, только дай ему материалы и не ломай ничего быстрее, чем он успевает отремонтировать. «В каком состоянии объект?» — спросил я у него. «Критическом. Последнее нападение из дня было фатальным. Уничтожены важные модули и каналы энергопередачи». Голос был спокойным, но в то же время от него фанило могуществом, которое можно было только достичь, прожив долгие века. Таких сущностей могли призывать только сильнейшие к контракту. «Сколько просуществует последнее пристанище без помощи?» — еще один вопрос от меня. «Мало. Семьдесят ваших лет». «Ну, не так уж и мало». «Сколько сейчас в нем жителей?» Вот тут он завис. «Меньше, чем в прошлом, но больше, чем мы можем себе позволить. Ресурсы ограничены, исходят на нет». «Конкретнее», — добавил я свои силы, показывая ему мощь. Эти духи хоть и трудолюбивые, но своевольные, отчего подходили не всем. Они по своей природе не хотят подчиняться тем, кто слаб. Приходилось постоянно напоминать о себе. «Мало. Конкретнее!» — уже рыкнул я, выпуская свою силу охотника. «Меньше, чем двадцать лет назад». Я, конечно, в последнее время стал намного спокойнее и, можно сказать, уже семейный человек. Мои жены смогли повлиять на меня положительно. Но с Сандром я был дольше. А вот он не любил такие игры. — Ответ! Почти 80% моей силы было задействовано сейчас. Аура разлилась во всем помещении, и плотность ее была как желе. — семь тысяч. Вот твой ответ, охотник. — А? Аж уменьшил свое духовное поле. «Какие, к тридцать 37 тысяч?» Слишком мало было слов, чтобы их подобрать. «Я что-то не знаю об этом месте?» «Да, все. «Ну так расскажи мне». Что-то перестала мне нравиться идея взять это место под управление. «Я покажу. Охотник выдержит». И он показал. «Ненавижу ментальную магию. До такого уровня тем более. Мою черепную коробку пробили тараном». И сотни тысяч мыслей ворвались туда, сминая мою защиту. Но она была достаточно крепкая и выдержала этот напор. Правда, суть была не в том, чтобы меня убить. Смерть во время этой процедуры — это лишь доказательство слабости. Пережив первую такую волну, за ней последовала вторая, а затем еще шесть. И когда я уже думал, что все закончилось, агрессивная волна стала вдруг ласковой и потекла в мое сознание. Потекла информацией. В один момент я узнал все, что только можно было узнать об этом месте. А это буквально все, что было в памяти хранителя. Я видел первого галактионова, который плевался, что это не крепость. Я видел, как сюда привели шестерых серых и поместили их в камеры. Я видел все. Я узнал тоже все. Что я могу сказать? Лучше бы я этого не знал. И эту терпу мне тоже не следовало трогать, сука.